Глава 45. На землю уже опустились сумерки, когда они сели в машины в Монреальском аэропорту и направились на юг, через реку Святого Лаврентия, в сторону границы с Вермонтом, но не прямо к ней. Съехав с автострады, маленькая процессия сменила несколько дорог, каждая из которых была уже предыдущей, и, наконец, оказалась на грунтовой дороге. Здесь не было дорожных указателей. Навигатор показывал, что они съехали с известных дорог и оказались в какой-то непроезжей глуши. Но они знали, что не потерялись. Совсем наоборот. На гребне холма Арман остановил машину и по обоюдному и молчаливому согласию они с Рейн-Марией вышли из машины. Помогли выйти Стивену. Они втроем что стояли на вершине холма в этот холодный октябрьский вечер. Падал мелкий снежок, и отсюда виднелись тянущиеся до горизонта леса и переходящие один в другой холмы, а внизу, словно на огромной ладони, раскинулась маленькая деревушка. Желтый, как сливочное масло, свет лился из окон каменных, кирпичных и обшитых вагонкой домов, окружающих деревенский луг, побелевший от выпавшего снега. В свежем вечернем воздухе ощущался легкий запах кленового дымка из труб, а в самом центре деревни раскачивались на ветру три громадные сосны. Рен Мари дотронулась до руки Армана и показала вниз. Кто-то зажег свет в их доме. Широкая передняя веранда была залита светом. Они вернулись в машину, медленно спустились вниз и проехали вокруг деревенского луга, мимо магазина месье Белево, пекарни, бистро. Они увидели Оливье и Габри, разговаривающих с клиентами. Когда мелькнул свет фар их машины, Габри повернулся, толкнул локтем Оливье, и они оба помахали гамашем. В нижнем магазине Мирны было темно, но наверху, в ее чердачном жилище, горел свет. Разлин и Даниэль остановились следом за родителями. Жанги и они за Разлин и Даниэлем. Все вместе они выгрузили из машин багаж и детей. Один за другим подходили местные пожать им руки. Клара Морру открыла свою дверь, и к ним через лук напрямик бросился Анри. Его большие уши-радары были выставлены вперед, хвост мотался из стороны в сторону, как сумасшедший. Пес промчался по занесенной снежком травке и врезался в армана, чуть не сбив его с ног. Следом прибежал Фред, перебирая своими старыми ногами со всей возможной скоростью, а за ними, замыкая эту тройку, спешила Грейси на коротких ножках. «Стивен!» Которого с одной стороны поддерживала Рейн-Мари, а с другой Рут сказал. «Ваш дом забежал Бурундук». «Это не Бурундук, глупый вы старик», — сказала Рут. «Это барсук. Господи, как ужасно вы выглядите! Вы уверены, что не померли?» «Если я помер, и вы здесь...» «Да, наверное, мы в аду». Рут рассмеялась, а роза, плетущаяся в развалочку рядом с ней, пробормотала фак-фак-фак. Они и Жанги занимались устройством анаре и идолы, пока разлины и Даниэль купали девочек и надевали на них фланелевые пижамки. Когда дети вернулись... Камин уже был растоплен, а дом наполнился ароматами пастушьего пирога, принесенного Габри и Оливье. На старом сосновом столе в кухне появился громадный букет из осенних цветов и листьев от Мирны. Она же принесла свое фирменное изделие — пирожное по-канадски. Разлили выпивку, и Клара, Рут, Мирна, Габри и Оливье — Стали рассказывать приехавшим о том, что произошло в деревне, пока они отсутствовали. Она разоснул, притулившись Крут. Роза устроилась у него на коленях, а девочки сидели смирно и Кларой. Габри держал на руках Идолу, осторожно боюка ее. — Не хочу такую, — тихо сказал он Оливье. — Ты сам такая, — ответил Оливье. Клод Дюссо внес в дом чемоданы, а Моника распахнула шторы и открыла окно. Их маленький дом в Сент-Поль-де-Ванс оставался пустым вот уже несколько месяцев подряд. Дюссо был занят в Париже, расследовал дело ГХС, отвечал на вопросы о его собственной роли. В конечном счете было решено, что ему следует ради префектуры отойти в сторону, — Сойти из пьедестала, отступить куда подальше. — Уходи в отставку, Клод, — сказал ему министр внутренних дел. — Будешь выращивать розы, наслаждаться жизнью. Это было представлено как вознаграждение за десятилетие службы, но все знали, что это наказание, последствия. Тем не менее, ни Клод, ни его жена не сожалели о своих действиях. Правда, Клод был сильно огорчен тем, что не смог предотвратить убийство Плеснера и нападение на Стивена Горовица. — Вот почтовая открытка к Савье-Луазеле, — сказала Моника, просматривая почту, лежащую на обеденном столе. — Он согласился на работу, которую ты нашел для него, но не на ту, что в Париже. — Нет, — сказал Клод еще шире распахивая шторы и окно, чтобы проветрить помещение. Их дом выходил окнами на пологие холмы Лазурного берега в сторону Средиземного моря, почти видимого вдали. «Нет, он поступает в полицейский комиссариат Ниццы, в нескольких километрах от нас». «Хм, интересно, почему?» Моника посмотрела на мужа и улыбнулась. «Не знаю». Она вернулась к открытке. Послушай-ка. Он стал брать уроки игры на саксофоне, и судя по всему, он влюблён. В саксофон? Клод открыл балконные двери на каменную террасу и вышел. Ощутил солнце на лице, вдохнул свежий воздух с запахом лимона из рощи внизу. В учительницу, ответила Моника. Он бы хотел приехать с ней в какое-нибудь воскресенье. — Ой. — Что там? — Письмо из банка. Она вскрыла конверт. — Что-то странное. — Что? — Это касается нашего кредита на дом? Только этого и не хватало. — Нет. Моника вышла на террасу и показала ему бумагу. — Тут сказано, что кредит погашен. — И в самом деле это был счет к оплате на нулевую сумму интересно кто это сделал подумал вслух клод арман надел пальто и шляпу открыл дверь позвал собак и грейси ту которая была то ли куницей то ли кем то еще впрочем это не имело значения она была членом семьи собаки выбежали из дома Раскользили по занесенному снежком крыльцу. Дети были накормлены и уложены в постель, пока не засыпали, им читали сказки, им было удобно и тепло под пуховыми одеялами, хотя прохладный ветер надувал затянутые шторы. Даниэль стоял в темноте у кровати дочерей и смотрел в окно на отца, который шел по краю деревенского луга. Потом он засунул руку в карман кардигана и вытащил помятый конверт. На нем рукой отца было написано «Даниэлю». Это был тот самый конверт, который отец вручил ему несколько лет назад на горе мон руаяль Решив, что в конверте деньги и не самое деликатное послание о том, что он не может толком обеспечить семью, Даниэль так и не вскрыл конверт. Отцу он сказал, что выбросил его, а на самом деле запихал в дальний конец ящика письменного стола и нашел только когда они уже собирали вещи. И вот теперь он вскрыл его. Внутри оказалась короткая записка и кое-что еще. Он перевернул конверт, и оттуда выпало маленькое распятие на тонкой серебряной цепочке. «Мой дорогой Даниэль, эту цепочку с распятием твой дед и мой отец носил во время войны. Он всегда говорил, что этот амулет защитил его. Он подарил его мне на девятилетие. Последний и самый дорогой подарок от отца» не считая, конечно, подарка его любви. Он сказал мне, что это защитит меня. С тех пор я носил его, а теперь я хочу передать его тебе. С любовью. Твой отец. Зажав распятие в кулаке, Даниэль смотрел, как Жан Ги поспешает по снегу за его отцом. Потом поцеловав своих спящих девочек и шепнув им, что любит их, Даниэль спустился по лестнице и сел рядом со Стивеном, который клевал носом у огня. — Что это там у тебя? — спросил Стивен. — Тебе девяносто три, и тебя сбила машина. Разве ты не должен уже ослепнуть и впасть в маразм? Стивен рассмеялся. — Твоему сожалению, эта машина, кажется, вбила в меня немного здравого смысла. Он кивнул, показывая на цепочку в руке Даниэля, и Даниэль рассказал ему все. — Позволь посмотреть. Когда Даниэль отдал ему распятие, Стивен рукой показал Даниэлю, чтобы тот повернулся, и, застегнув цепочку у него на шее, прошептал. — Ты должен видеть в нем то, что оно есть. — Талисман? — Истину. — Не возражаете, если я составлю вам компанию? — спросил Жанги, догнав тесте. — Ничуть, — ответил Эрман. — Их ботинки поскрипывали на снегу, а лицо пощипывало, когда на него легонько падали и таяли большие влажные снежинки. — Я сегодня говорил с Изабель, — сказал Жанги, выпуская изо рта облачко пара. — Она ввела меня в курс дел. — Хорошо. — Я могу начать в понедельник, если вы не возражаете. — Как по-вашему, это не создаст неловкости? — Ну? мое возвращение в отделы и разделение с Изабель ролей ваших заместителей. — Знаешь, если она способна тебя выносить, то и я смогу, — сказал Арман. Он остановился и посмотрел на Жанна Ги. — Ты уверен, что Анни не будет возражать против твоего возвращения? — Из Парижа? Тут и вопроса нет. Здесь наш дом. Мы хотим, чтобы наши дети росли здесь, здесь в Квебеке. Я имел в виду твое возвращение в квебекскую полицию, пояснил Арман, в отдел по расследованию убийств. Жанги улыбнулся. Вы думаете, я бы возвратился, если бы она не возражала? Это она сама предложила. Она сказала, что мы должны быть вместе. Вы и я. Она говорит, это судьба. Ты в это веришь? Судьбу? Жанги задумался, потом кивнул. Правда, он не заставил себя произнести это вслух, но его мимика говорила сама за себя. Я думал о деле Трамбле. Они продолжили прогулку вокруг деревенского луга, разговаривая об убийствах, а собаке, и Грейси прыгали и катались свежем снегу. Они с Идолой на руках в компании с Разлиной, Рейн Мари отправились в бистро, и теперь было видно через окно, как они вместе с Кларой, Мирной и Рут сидят у ревущего огня в камине. Перед каждой лежали кусочки лимонного пирога с бискер. Прежде чем ты уйдешь, сказал Стивен, когда Даниэль Надел пальто. «Помоги мне кое с чем!» Опираясь на руку Даниэля, Стивен прошел по коридору в спальню на первом этаже. Там лежали его чемоданы, частично распакованные. Он покопался в одном, вытащил оттуда мешковатый свитер и развернул его. В нем оказалась маленькая акварель. — Сюда, пожалуйста, — показал Стивен. Даниэль вбил крючок в стену и взял картину, собираясь ее повесить. — Нет, — сказал Стивен, забирая у него картину, — я повешу сам, а ты иди. Когда Даниэль ушел, Стивен перевернул картину и увидел почерк «Орлетт». Арману с любовью. Он достал ручку и аккуратно добавил два слова. Теперь надпись читалась так. «Моему сыну, Арману с любовью». Потом Стивен Горовец повесил акварель туда, где он мог видеть ее первым делом, проснувшись утром и в конце дня, в конце своих дней. И знать, что, хотя его путешествие было долгим, в конце он все же пришел домой. «Хотите зайти?» — спросил Жанги, когда они заглянули в окно бистро. «Нет, я иду домой», — сказал Арман. «Мы оставили Даниэля одного со Стивеном». «И с его тростью», — добавил Жанги, который уже не раз получал удары означенным предметом арман проводил глазами зятя присоединившегося к остальным в бистро у огня он прочел по губам рут слова приветствия в адрес жана ги привет тупица рейн мари запрокинул голову и рассмеялась арман улыбнулся потом закончил круг по лугу его взгляд вобрал в себя темные леса и светящиеся дома Три громадные сосны и мягкий снег, падающий с небес. Словно небеса разверзлись, и все ангелы соединялись с ними. Прямо здесь. Папа, Арман повернулся.